Глава 26. Рен. Мир пробуждался: Ему все еще не хватало магии. Камень кричал, деревья бормотали, вода бежала неуверенно. Но во всем этом Рен чувствовала надежду: При любой возможности исток прижимала ладонь к валуну или опускала пальцы в прохладную воду спокойной лужи. Рен предлагала земле крохи собственной магии, как напоминание о том, что было. Как обещание того, что еще будет. И мир тянулся к ней, приветствуя. Предстояла изрядная работа. Путешествие длилось четыре дня, и нелегко было отыскать путь между сломанных ветвей, гор гниющей листвы, густых коричневых луж. Глазам представали бесконечные разрушения. Солнце, вернувшееся в небо, лишь подсвечивало руины мира. В фарне не уцелело ни единого здания. Лабиринт улиц был завален обломками домов и покинутыми пожитками беженцев. Вонь мертвечины чувствовалась повсюду. По окраинам жались перепуганные люди, разбивая лагеря на полях с мертвой почвой и погибшими урожаями. Они прятались за кругами из телег, и смотрели на путешественниц с подозрением, хотя те старались их обходить. Голод, грязь, отчаяние. Поддерживающая злость иссякла. Это читалось по опущенным плечам и пустым глазам. Рен хотелось ободрить их, пообещать, что они в безопасности, но никто не рвался беседовать с незнакомками, уж точно не с такими чистенькими и хорошо одетыми. Путешественницы не выглядели пострадавшими, хотя, конечно, не все шрамы были открыты глазу. Рен и Темсин добрались до равнин, откуда оставался лишь день пути до Лейда и мест, которое исток раньше звала домом. Лишённая цвета земля была суровой и печальной. «О чем думаешь?» Темсин легонько провела пальцами по руке Рен, серьезно глядя на нее. Она больше не носила свой зеленый плащ. Мертвенно бледная кожа открытых рук наконец-то попала под солнечный свет. Ни о чем. Шаги Рен хрустели по гравию дороги. Темсин с сомнением смотрела на истока. И обо всем. Рен чуть улыбнулась. Все это слишком для меня. Она махнула рукой окрест на тяжелые белые облака в небе. На хлам, ботинки без подошвы, сточенные ножи, обрывки веревки, лохмотья одежды, пустые мешки, которые усеивали дорогу. На луг, где стояли высокие летние травы, погибшие и сохшие, так и зовущие пламя. «Не представляю, как мы все это исправим». Рен закусила нижнюю губу. «У нас вообще есть шанс?» Темсин устало вздохнула так как это было свойственно только ей. «Не знаю. Очевидно, Вера полагает, что да». «А что ты думаешь?» Рен прижалась к ведьме. «Что мы только начали встречаться, и я иду знакомиться с твоим отцом ужасно рано». Голос ведьмы звучал беззаботно, но улыбка не касалась глаз. «Отец». Беспокойство пронзило Рен, точно порыв ветра. Каждый шаг вдруг стал даваться тяжело. Сомнения захлестывали, пока она прикидывала, что может найти дома. Можно ли вернуть утраченные воспоминания? Жив ли отец вообще? Домик мог обрушиться из-за урагана или землетрясения. Папа мог умереть от голода. Но все таки исток была благодарна Темсин за возможность это выяснить. Ранни не смогла бы спокойно жить внутри и посвятить себя работе, не зная, что сталось с отцом. Для такой доброты невозможно было подобрать слов. Если отец погиб, можно достойно похоронить его. Если еще жив, можно будет попрощаться как следует и раскрыть, наконец, правду о том, что она такое. Рэндж сжала зубы. Ни то, ни другое не вызывало радости, но таков был ее дочерний долг. Темсин легонько коснулась ее щеки. Прекрати, зубы повредишь. Рен кисло взглянула на нее. Когда спишь с кем-то рядом, все дурные привычки выходят наружу. Темсин вечно ругалась на истока за то, что она скрежетала зубами. Рен начала дразнить ее за храп. Но она ни за что не отказалась бы от близости ведьмы, даже в обмен на спокойный сон. Рен с усилием расслабила челюсти и принялась хлопать свободной рукой по бедру. В том дёрганом рваном ритме, который слышала в свисте ветра. Темсин остановилась и поймала эту руку, оказавшись теперь лицом к Рен. будет хорошо». Ведьма внимательно смотрела на Рен своими большими карими глазами, так нежно, что дыхание перехватывало. «Правда?» Исток попыталась освободиться из рук Темсин. Та была так хороша, что Рен чувствовала себя виноватой, радуясь своему приключению и новому дому, ради которого приходилось бросать отца. Ведьма коснулась рукой ее подбородка и заставила поднять глаза. «Правда, мы идем туда именно за тем, чтобы ты больше не гадала. Мне кажется, я так волнуюсь, потому что на самом деле хочу от него уйти. Я не должна». «Я всегда обещала, что не уйду, но...» Рену молкла и покачала головой. Она не могла высказать, как сильно ей хотелось учиться внутри и познавать собственную силу, и какой плохой она чувствовала себя из-за этих стремлений. «Ты имеешь право на собственную жизнь», — лицо Темсин выражало смешанные чувства. «На свои желания, на то, чтобы уходить от людей, расти». Она оглянулась на дорогу, будто ища уплывшую Марлину. «Я знаю тебя. Всегда знала, на что ты способна. Кем можешь стать, если только позволишь себе быть собой?» Рен попыталась отодвинуться, но глаза Темсин полыхали так, что она не смогла пошевелиться. «Так чего ты сама хочешь, Рен?» «Тебя», — тихо произнесла исток, подходя ближе и обнимая ведьму за талию. «Так нечестно», — прошептала Темсин в каких-то дюймах от губ Рен. «Честно», — настаивала Рен. Она так долго пыталась стать такой, какой ее хотели видеть другие. Отдавала без раздумий, не замечала собственных желаний. «Хватит!» Присутствие Темсин делало Рен отважной. «Я хочу тебя. Можно?» Она коснулась губами губ Темсин. Та вздохнула от удовольствия, а затем шепнула. «Да». Городская площадь Лейда пустовала. Брошенные прилавки были завалены гнилыми овощами и рваными вывесками. С водяного насоса бесконечно капало, и крошечные капли разбивались об землю. Брусчатка кое-где потрескалась. Огромные черные птицы с перьями Отливавшими синевой, рылись в развалинах. Рен передернула, когда она вспомнила Фарн, но Темсин влекла ее вперед. Окна большинства домов были заколочены. Некоторым крышам все еще льнули тени темной магии, но все каменные домики уцелели. Страх слегка отпустил Рен, но только слегка. А если он умер, не умер. Темси настороженно оглядывала пустую тропинку ее голос звучал неуверенно а если он не помнит меня ведьма сжала руку истока тебя не просто забыть Рен не смогла сдержать улыбку но в животе все равно бурлило штормовое море у калитки исток вновь остановилась ботинки оставленные ею пропали Рен проглотила панический комок в горле Мне кажется, я не смогу. Сердце колотилось. Рен дышала часто и рвано. Ей вдруг почудилось, будто что-то трется о ноги, и, взглянув вниз, она увидела черного кота: того самого дворняжку потрепанного, пыльного и грязного, но в остальном выглядящего вполне неплохо с учетом обстоятельств. Кот вновь потерся о лодыжке Рен. С надеждой, уставившись на нее своими огромными желтыми глазами, и та почувствовала, как выступают слезы от захлестнувшей надежды. Он ее узнал. Кот ее узнал, а значит, отец тоже мог вспомнить. Рен подняла кота на руки, пригладила грязную шорстку и почесала за ушком. Темсин поморщилась, глядя на животное, ее руки оставались на месте. «Он хороший, клянусь!» Рен протянула его ведьме как ребенка. Тэмсин неохотно протянула палец и трижды похлопала кота по лбу. Дзверек зашипел, и ведьма отпрыгнула прочь с недовольным видом. «Мне плевать. Ведешь себя по-дурацки!» Рен снова потискала кота. Тот вырывался, пытаясь вернуть себе свободу. Получив ее кот принялся вылизывать переднюю лапу с оскорбленным видом. «Ладно, хоть кот меня помнит. Это хороший знак, правда?» Не сдвинувшись с места, Рену ставилась на переднюю дверь домика. Можно было и дальше торчать у калитки, но это не изменило бы того, что ждало её внутри. А раз так, лучше пойти и выяснить. Исток прошла в калитку, и едва коснулась пальцами шершавой грубой двери, как-то распахнулась, и перед ней возник мужчина. Рен отшатнулась. Это был не отец. «Тор?» Рен пыталась хоть что-нибудь понять. «Что ты тут делаешь?» Портной также неверяще уставился на нее. «Просто проведал твоего папку, как ты и просила». Рен не нашлась с ответом. Вместо этого она бросилась портному на шею, всхлипывая в его рубашку. «Он жив?» — портной неловко похлопал ее по голове. Странное было время. Повсюду висела тьма, густая, как чернила. А потом, шесть дней тому назад, эта тьма растаяла, будто гроза разразилась. И все, все заболевшие, их память хлынула обратно. «Можно мне к нему?» Рен торопливо вытирала слезы тыльными сторонами ладоней. «Это твой дом». Тор обошел ее и вышел на солнечный свет. Его взгляд упал на Темсин, которая неловко стояла рядом с Рен, и он отвернулся, хмурясь. «Иди», — сказала ведьма, повернувшись к Рен, которая заколебалась, коснувшись двери. «Я подожду здесь, если что». Темсин мягко улыбнулась. «Иди». Рен вошла. В доме стояла удушающая жара. Огонь ревел, несмотря на погоду. Вонь горелых трав, почерневшего розмарина, поджаренного чебреца висела в густом воздухе. Рен закашлялась, прикрывая ладонью нос. Она стояла посреди комнаты на старом коврике, который соткала еще мама. Дверь в спальню была чуть приоткрыта шуршали простыни. Кто-то глухо закашлялся. «Папа!» — вдох. Затем голос отца, робкий, неверящий. «Рен? Папа!» Рен распахнула дверь, на глазах вновь выступили слезы, внутри с трудом распускался тугой узел, а в груди ослабло напряжение. Отец сел в постели, одетый и улыбающийся, он не только выжил, но и помнил ее. «Птичка моя!» Его глаза сияли, когда он обнял дочь. «Это что, мои ботинки?» Рен кинула взгляд на свои ноги. Она почти забыла, кому принадлежала ее обувь. «Я, э, думала, ты не будешь по ним скучать». Она развязала шнурки, разулась и поставила их на место к стене. Темсин, конечно, не будет против наколдовать ей новую пару. Вот, исток виновато улыбнулась, будто никуда и не пропадали. Отец хохотнул. Смех громко и тепло прозвучал в маленькой комнатке. Пожалуй, так. Тор говорит, я тут изрядно провалялся. Папа усмехнулся и закашлялся. Сделав наконец свистящий вдох, он пристально посмотрел на дочь. Ну, рассказывай. Отец хлопнул по кровати рядом с собой. Где ты была? Рен закусила губу. Так многое следовало рассказать, и он, возможно, не сумеет понять. Исток повзрослела, пока странствовала, но теперь, стоя перед отцом, вновь ощущала себя перепуганным ребенком. Хотелось убедить его, что она все еще его дочь что она почти прежняя, что ему не нужно думать о ней иначе, что она не виновата в смерти брата. И все же, несмотря на тревогу, Рен понимала, что должна принимать себя, невзирая на то, как к ней отнесется отец. Все, что ей оставалось сделать, сесть и рассказать правду. «Я была так далеко, пап», — сказала Рен, дергая себя за косу. «Я отправилась в ведьмины земли», и помогла остановить Мор. Отец неверящий, уставился на нее. «Это ложь?» Наконец сказал он, еще больше нахмурившись. «В ведьмины земли могут войти только ведьмы. А ты не ведьма?» «Нет, не ведьма». Рен вновь заволновалась. Так сильно, что страх, казалось, дошел до кончиков пальцев ног. Ей хотелось, чтобы Темсин тоже вошла сюда». Но я исток. Отец понимающий, покачал головой. Рен набрала воздуха. Я волшебница. Отец хмурился и моргал, глядя на нее. Ты уверена? Сердце Рен упало. Я много лет знала, скрывала, потому что не хотела, чтобы ты. Она умолкла, ее голос сорвался. Отец выпрямился. Ирен не могла понять, что выражает его лицо. «Не хотела, чтобы я что?» «Чтобы ты боялся меня», — договорила исток дрожащими губами. «Чтобы ты разлюбил меня из-за того, что магия сделала с братом». Она так долго оберегала чувства отца, отворачиваясь от собственных желаний. Жела, чтобы служить ему, забывая о себе. Отец хотел этого». Ей полагалось быть хорошей дочерью. Но эта жертва будто не порадовала отца, а... опустошила. Ты скрывала это, потому что боялась меня. Он с явным стыдом опустил голову. «Ничто в мире не заставит меня разлюбить тебя. Как же ты могла не знать этого?» Отец умолк, не отрывая взгляда от постели. «Моя вина» он потер лицо ладонью. «Прости меня, птичка! Прости за то, что подвел тебя!» Отец поднял взгляд, и сквозь всклокоченную бороду пробилась печальная улыбка. «Теперь все будет иначе!» Рен поерзала на тонком лежаке. «Вообще-то я за этим и пришла!» Она сложила руки на коленях, глубоко вдохнула. «Попрощаться!» Овин хочет, чтобы я училась внутри, и я тоже хочу. Отец в замешательстве нахмурил брови. Я буду жить внутри, пояснила Рен. Отец всмотрелся в ее лицо. Его зеленые глаза, точно такого же цвета, как ее собственные, теперь она заметила, впивались в нее. Ты в самом деле этого хочешь? Вопрос повис между ними. Наконец Рен кивнула. Всегда хотела. Отец накрыл ее ладонь своей теплой рукой. Тогда лети, птичка. Его улыбка была слабой, но искренней. Лети и твори добро. Он прокашлялся. Пора и мне заняться тем же. Нельзя и дальше позволять прошлому тянуть меня назад. Мне жаль, что я тянул тебя. Они смотрели друг на друга, и непроизнесенные слова заполняли все вокруг. Рен не знала, как попрощаться, потому и не стала. Она поцеловала отца в лоб, поправила его постель и покинула крошечную комнатку, пытаясь скрыть дрожь в руках. Темсин стояла на коврике, глазея на их скромный домик. Рен подошла к ней со спины и обняла за талию. Темсин накрыла ее руки своими. Готова? Рен отошла от ведьмы и обвела взглядом комнатку. Она прожила здесь так много лет, отказываясь от себя, думая, что этого от нее и ждут. Что так и должно быть. Исток потянула себя за косу. Еще одно последнее дело. Она вытащила нож. Изящное украшенное лезвие, отнятое у оросского охотника в фарне. Руки по-прежнему дрожали. Рен протянула нож Темсин, которая непонимающе на него уставилась. «Что мне с ним делать?» Рен оттянула косу. Темсин в изумлении распахнула глаза. «Уверена?» Исток кивнула. «Режь!» Ведьма настороженно покосилась на нож. «Может, лучше магией? А вдруг я вскрою тебе горло?» Рэн подняла брови. «Нет, если сделаешь все аккуратно», — Темсин закатила глаза. «Ладно». Рэн задержала дыхание, пока ведьма резала и пилила ей волосы ножом. Тяжелая коса свободно повисла в руке. Исток дико затрясла головой, глядясь в поверхность черпака — И восхищаясь работой Темсин, ончики неровно подрезанных волос едва достигали подбородка. Их нельзя было дергать. Они едва собирались в пучок на затылке. И утратили всякое сходство с мамиными. Именно этого Рен и добивалась. Она швырнула косу в очаг, глядя, как все ожидания мира дымом улетают прочь. Открыла окно чтобы выветрить вонь. Волосы истока были цвета огня.